Глава третья. Пустой т р е п Август 2621 года. Орбитальная база Тьерафуэга. т р е м е з и а н с к и й пояс с и с т е м ы Лукреции, планета ц а н д е р Несмотря на то, что данный вопрос выходит за рамки компетенции моего ведомства, относительно чего я уже получал р а з ъ я с н е н и е в марте и ю н е сего года, я хочу ещё раз подчеркнуть, что борьба с НВФ в Тримезианском поясе будет совершенно неэффективна до тех пор, пока ею не займутся крупные, повторяю, крупные силы нашего военно-космического флота. Докладная записка главы Департамента юстиции ЮАД. Август 2621 года выдался тяжелый. Я не преувеличиваю, скорее преуменьшаю. Чудовищный, вот верное слово. Неудачником я себя больше не чувствовал. Я чувствовал себя полутрупом. Причем полутрупом ломовой лошади. В самом конце июля, как раз когда меткий выстрел гейзера оторвал моему флугеру плоскость, разведпартия концерна обнаружила в скоплении АД-186 э сразу два уникальных астероида. Содержание хризалиновой руды в одном превышало 30%. А во втором — 40. о б ы ч н о подобные астероиды крайне невелики, но эти отличались завидными размерами — 5 я и ш е с половиной километров соответственно. Невероятная аномалия. Удача для концерна и пожизненная пенсия тому, кто обнаружил этот космический клад. В практическом смысле для всех остальных это означало оврал. Я не успел по-настоящему заснуть в своей каюте, которой больше бы подошел титул камеры, как раздался мерзостный писк интеркома. Мне пришлось отлеплять лицо от подушки, прыгать босиком и нашаривать трубку в полной темноте. Хоть чего я зверски ударился головой о край шкафчика. — Кого там черти принесли, а? — невежливо поинтересовался я. — Совсем озверел, Румянцев. Начальство не узнаешь, — рявкнула трубка. — Рио. А ты в курсе, что я три часа как с вахты? Во-первых, сеньор Рио. Иди нахер, сеньор Рио. Говори, чего надо, или я отключаюсь. А во-вторых, Роблес через полчаса собирает всех на ангарной палубе Б. За каким? Бесом. Я там на кой? У меня сутки отдыха. Не знаю, за каким, но это приказ. Подозревают тотальный а в р а л Что-то случилось. Или очень плохое, или очень хорошее. Давай, поднимай свою задницу. Зажри стимуляторов и звезду, й куда сказано. Хуан Рио, мой новый бригадир. Нас, ценных пилотов повышенной классности, держали табунами по 10 голов в эскадрильях, оснащенных новыми Андромедами М5. И вот теперь от нас понадобилось что-то такое, что священный суточный отдых оказался попран и выкинут на свалку. Ролис задвинул целую речь насчет корпоративного духа, всепобеждающего труда и тому подобного кала. н у и суровые бонусы обещала как же. Про бонусы мы слушали внимательно, а наиболее въедливые тогда же и строчили что-то в на ладонных к о м м у н и к а т о р а х Я ничего не строчил. Как нетрудно догадаться после трех дней вахты я пребывал в к о м а т о з н о м состоянии. спать хотелось сильнее чем жить. Наконец, говорливый наш начальник закончил гнать и принялся говорить дело. «Коллеги, друзья, мы должны подготовить буксировке найденные астероиды в максимально сжатые сроки. Объекты расположены в ничейном секторе, так что наши конкуренты из конкордианской государственной компании «Кармаил» могут опередить нас в любую секунду. Сами понимаете, в этих секторах действует право факта. т о успел, тот и прав. Мы следим за разведчиками Кармаила, так что глупо полагать, что они за нами не следят. Тем не менее, у нас несколько часов форы. Машины готовы к взлету, поэтому через час все должны быть в космосе. Вперед, друзья!» «Ну-ну», — ответили друзья с кислыми рожами. Потом посчитали премиальные и как-то слегка повеселели. Тут ведь и вот какое дело. Зарплаты у нас, конечно, ураганные по земным меркам. Да и тратить-то вроде некуда. Мы же на всем готовом. Но есть одно но. Концерн частный. Частные хозяева жадны до предела. Поэтому Сенокс, без которого пилоты очень тоскливо, нам не выдают, а продают. Стимуляторы и витаминные комплексы, конечно, выдают. Но это такая дрянь, что проще аспирина попить. Дешевле в разы, а эффект такой же. Профессиональные препараты лучше покупать. А у кого ты купишь их на Тера Фуэго? Конечно, в аптеке концерна. Больше-то негде. А цены там такие. Я, конечно, знал, что сенок стоит дорого. Но здесь его продают еще в два раза дороже, чем на земле. А рекреационные процедуры? Все за свой счет. И попробуй не воспользоваться. Попробуй, проживи полгода без медицинской поддержки, если три четверти времени ты проводишь невесомости. Есть мнение, что здоровье дороже. Так что наши ураганные космические зарплаты быстро оседают в карманах эксплуататоров. Интересно, а в курсе ли на Земле, например, в Совете директоров, как здесь нарушается трудовое законодательство? Не знаю, в курсе или нет, но премии нам нужны, да еще такие. Словом, мы бросили кряхтеть и жаловаться, живенько напялили легкие скафандры Саламандра и разбежались по машинам. Через час все болтались в космосе, как миленькие. У астероидов скопилась целая толпа, даже две толпы, у каждого своя. Нашего красавца обслуживали 20 флугеров Андромеда, 5 десантных гусаров гражданской модели, 3 мощнейших буксира и эскорт из десятка черных хагенов с шевронами Эрмандан. н с т е р о и д крутится, как чокнутый дервиш», сказал кто-то по трансляции, когда мы обозрели фронт работ. «Ладно, на гусарах, но я на своей калоши туда ни за что не сяду. А всем садиться и не надо». У нас 18 м а ш и н груженных секциями ферм. Их можно тупо сбросить, как мы АДС-ки сбрасываем. И есть две андромеды с буровым оборудованием. Вот их придется разгружать на месте, вручную. Зато мы вперед клонских орлов поспели. Ура! Так, отставить болтовню. Пора работать, раздался начальственный окрикс буксира. Амиль, Рио, кто у вас в бригадах будет приземляться на это чучело? Здесь Амиль. От моей бригады Тоссанин, Бор-2001. Здесь Рио. У нас пойдет Румянцев, Бор-3743. Значит так, парни. Принимайте координаты посадочных квадратов на Порсеры. Устанавливаю очередность. Сперва идут гусары с монтажными партиями. Они же установят для вас приводные маяки. Потом Румянцев и Тоссанин доставляют оборудование, взлетают. Потом остальные андромеды сбрасывают блоки ферм. Дальше дело за монтажниками. Они собирают фермы, забуривают их в поверхность астероида. Далее мы стыкуем буксиры с фермами и волочем всю эту маму на завод Абигаль. Приступаем. Напоминаю, r o b л е с выплачивает по 500 т е р а тем, кто успеет раньше. Кто у нас такой везунчик? Румянцев у нас везунчик. И той вот о с а н и н молчаливый тип лет 40 из субдиректории Суоми. Я на базе вел себя не по-мужски, отбрыкивал со всеми конечностями и советовал запихнуть премиальные Роблицу в маршевую дюзу. Но делать-то нечего, я в концерне самый умелый. Медаль Северной Академии ВКС по пилотированию как-никак. Не помог даже аргумент недосыпа и общей развальцовки организма. Прискакал врач и поставил мне вот такой шприц со зверином, так что я теперь могу больше суток даже и не пытаться уснуть. Одним словом, аккуратно падать на небесную к а м е н ю к у пришлось мне, и Тоссанину. Но своя-то рубашка ближе к телу. Я не буду подробно описывать, как я садился. Мучительная история, которую в терминах нормативной лексики рассказать трудно. Да и завел я ее не ради обматюгания посадочных мероприятий, а ради моего коллеги Тойва Тосанина, ведь именно тогда мы близко познакомились. Монтажники установили приводные маяки. Я взял координаты по трем точкам, как следует прицелился и с девятой попытки поцеловался с астероидом. Благо у Андромед модификации М5, по-испански м о д е л и Синка, были не колесные шасси, а посадочные опоры. А на всех этих опорах смонтированы шикарные грунтозацепы. Я даже ничего себе не отломал. Ни одного когти на грунтозацепах. Тосанин, кстати, одолел всего с шести. Страх он отерпелся на год вперед. Гусары для таких кунштюков спроектированы. Андромеды по большому счету нет. Но у гусара полезная грузоподъемность 90 тонн. У Андромеды только в трюм влезает почти 400. Значит, серьезное монтажное оборудование Андромеды привести в состоянии. А гусар только монтажников со сваркой, молотком и лопатой. Мудохались мы, как папы Карлы, почти сутки. Наконец, ф и р м ы встали как надо и куда надо. Вдумайтесь, товарищи, нам удалось никого не покалечить в процессе. Хотя, когда Андромеды в режиме весения н метали л запчастием, Монтажная бригада выражалась так, что краснели даже флугеры. Особенно отличился некий х у а р о с который промахнулся из-за нервов, и трехсотонная дура, изящнейшее переплетение двутавровых балок, ахнулась, а потом и так сонно-лениво запрыгала. И не допрыгала она метров четырех до начальника нашего монтажного зоопарка. Счастливец орал и обещал так дать х у а р о с у в рожу, что тот, клянусь Пресвятой Девой, обгадится. Я бы дал, но с другой стороны я бы и обгадился. Главный цирк начался, когда буксиры принялись стыковаться с астероидом. Это при том, что на вершине башен были установлены блоки манипуляторов, а вокруг висело 25 флугеров, обеспечивавших и д е а л ь н о е целеуказания. Стыковались часа четыре, так как астероид и не подумал крутиться нежнее. состыковались, выдохнули. Вот был бы анекдот, не выдержи хоть одна из трех башен. Потом, два часа растопырив ножки, упирались изо всех сил маршевых двигателей, тормозили вращение с т е р о и д а Затормозили, вышли на разгонный трек, разогнались. Все три группы X-движения скоординировались до пика секунд, и одноразовый снаряд — исчез из эвклидового пространства, чтобы появиться в зоне видимости орбитального завода Абигаль. Этот завод – наша гордость. Буквально так, наша, в смысле великорасы, а не только концерна DIR. Цитирую астрографический справочник. На орбите планеты Цантер находится мощнейший завод Абигаль, концерна DIR. Назван в честь любимой собаки генерала Родригеса, соучредителя концерна. Завод оснащен четырьмя док-камерами, способными принимать астероиды размером 4х4х7 км, а также производить их полную разделку посредством 80 лазерных и 220 плазменных резаков. Абигаль является одним из крупнейших орбитальных сооружений, когда-либо созданных великорасой. Конец цитаты. Если не считать нервных клеток, мы истратили на проклятый астероид 26 часов кучу топлива и люксогена. Обычно астероиды буксируют не так. Когда нет спешки, на заводе варят огромное кольцо, чтобы в него вписывался максимальный диаметр вращения астероида. Снаружи с т ы к у ю т с я несколько буксиров, чьи двигатели перекрывают полям до радиусу все с о о р у ж е н и я Изнутри помещаются манипуляторы з а х в а т ы в достаточном количестве для уверенной фиксации на поверхности. Кольцо з а в о д и т поверх обреченного астероида, з а х в а т ы в а е т его, а потом буксиры выполняют необходимые процедуры торможения, вывода на трек и ухода в X-матрицу. Штатно подобная процедура занимает около пяти суток, в зависимости от размеров астероида, его массы покоя и скорости вращения. И проходит бескровно. Но это когда есть время и нет нужды гнать на перегонки с братьями-клонами или иными зловредными конкурентами. Когда нужда появляется, происходит вышеописанная и м п р о в и з а ц и е й с матом, надрывом, потом и часто, к сожалению, с кровью. В этот раз все обошлось. Створки док-камеры захлопнулись за нашим красавцем на полчаса раньше, чем у коллег. Их астероид был меньше, но крутился очень уж б о р з а